Небо, как некой абстрактной, невоплощенной в образе божества силы, веления которой, проявляясь в небесных знамениях или доведенные до сведения людей через особые, спущенные сверху небесные книги, требуют интерпретации мудреца. Так, доказательством того, что время Ханьской династии миновало, в эпопее служат многочисленные дурные предзнаменования. Куры запели петухами, черная туча влетела во дворец, появилась огромная змея и прочее. Небо в тройцарстве присутствует непрестанно. Его веления играют роль урока, судьбы в жизни героев. Веления неба – это, конечно, не только дурные предзнаменования, но и чудесные избавления положительных героев от опасностей. Например, когда конь с воином, везшим малолетнего наследника Любея, рухнул в яму, вдруг вспыхнуло красное зарево, и конь одним прыжком выскочил наверх. Тогдашний читатель воспринимал это тоже, как веление неба. Конфуцианство, хотя и признавало предначертанность всех событий небом, но всегда исходило из жизни земной и реальных потребностей временем. Этот прагматизм также постоянно находит свое отражение в эпопее. Герой должен сообразовывать свои поступки не только с небесными знамениями, но и с реальной ситуацией. Таковы два основных фактора, определяющих положение героев в книге. Но есть третий – воля героя. Сочетание этих факторов в эпопее рождает постоянные конфликты. Или небо, несмотря на активные стремления героев, не дает согласия на его действия и притязания. Так получается Сцао Цао, который, хотя и захватывает большую власть, но быстро гибнет в мучениях от болезни. Или реальная ситуация противостоит воле героя и приводит к поражению на поле боя или в столкновении хитроумных стратегий. Цао-Цао талантлив, но он узурпирует власть, и небо – Противится этому, а когда прогоняют законного ханьского императора Сянь-Ди, и народ провожают того с сожалением, а небо гневается, поскольку нарушен его закон, и посылает страшный вихрь и ливень. Основные герои Троецарствия люди известные, Подсчитано, что в эпопее действуют более 400 персонажей, почти все они герои исторические, главным образом люди знатные, придворные, полководцы, военачальники и сановники. Основные черты положительных героев определены этическим комплексом конфуцианства, верность долгу, сыновняя почтительность. В Троецарстве, например, есть такой знаменитый эпизод Цао-Цао, мечтая ослабить Любэя, отправляет его советнику сюй подложное письмо, якобы от матери, в котором говорится, что она брошена в темницу. Любэй, для которого узы между сыном и матерью священны, отпускают сюй во вражеский стан. Матушка же Сюя, поняв, как ловко Цао-Цао провел ее сына, видит в этом позор для себя и кончает жизнь самоубийством. Казалось бы, Сюй-Шу после этого должен вновь вернуться к Лю-Бею и мстить Цао-Цао, но долг сына – охранять могилу матери. Для этого нередко даже строили подле могил специальные хижины, и он остается в стане врага, отказываясь, правда, помогать Цао-Цао своими советами. В число конфуцианских добродетелей входила и сообразительность, Минь, которая трактовалась как умение понять веление времени, придумать хитрый план, с помощью которого можно победить противника. Эти планы, как правило, в эпопее придумывают особые люди, советники, первые министры. Самый прославленный из них – знаменитый мудрец и стратег Джугалян, Собственно, все трое царствие Логуаньчжуна и задумано как нескончаемая цепь хитроумных планов, которые один лагерь, одно царство применяет против другого, одна придворная группировка против другой. Жизнь средневекового художественного произведения, особенно относящегося к так называемой «простонародной литературе», не похожа на жизнь современного произведения.